Глава восьмая. Фокусы. Обсуждая нападение, мы понемногу отходили чуть в сторону от трупов, выбираясь на место почище. «Предлагаю забраться на верхушке деревьев и обустроить там площадку». Старший из блондинчиков, Степан, после своего огненного шоу, почувствовал, что вправе первым что-то предложить. «Стволы толстые, даже на высоте!» Мы легко сможем там закрепиться. Будет и обзор, и надежное укрытие, хотя бы от части местных обитателей. «Дикие не звери, их высотой не обманешь», — тут же срезала парня Яна. «А еще сами деревья». А вот и Николай Петрович решил высказаться. «Вы посмотрите, какие они огромные. Почему так произошло, мы не знаем, но фактор, повлиявший на растения, мог вполне сказаться и на других обитателях этого мира». «Ну вот, если тут могут водиться особо крупные звери, тем более надо наверх». Олег обрадовался, что его брата поддержали. «Вообще-то я имел в виду не зверей, а птиц». Обладатель магии Вуду скромно пожал плечами. «А каждый из нас представил, как на высоте, на неуютной площадке мы будем сражаться с гигантскими орлами или воронами». И предложение Степана было дружно признано неинтересным. «Так можно будет не на самой вершине?» Один из Шараповых, правда, и не думал сдаваться. «На середине ствола мы все будем достаточно далеко от земли, и при этом крупным птицам так низко уже не спуститься». Я огляделся по сторонам, пытаясь понять, кто готов поддержать идею братьев. Вроде бы рыжий саня их слушает благосклонно. Николай Петрович улыбается, довольный, что его мнение услышали. «Кто еще?» «Сов? Пара незнакомых?» и пока никак не проявивших себя девчонок. Кажется, вот и сформировался один из лагерей, где будут бороться за власть в отряде. А зачем нам туда лезть, тем более, что инструментов для надежного крепления стволов на высоте у нас нет. А вот и второй центр противостояния — Нина. Учитывая толщину деревьев, сделать крепкое укрытие на земле будет надежнее и быстрее. Даже до этой ночи что-то простенькое уже успеем собрать, — поддержала ее Яна. А потом и Алекс включился. «С нашими мечами даже таких гигантов нарубить не проблема. Сложим такой форт, что никто не пробьется». Сторонников у Нины оказалось вроде бы поменьше, но, учитывая, что нейтралы вроде меня, Егора и Кейси явно склонялись ко второму варианту, спорить никто не стал. Шараповы обвели взглядом своих союзников, остались довольны достигнутым на данном этапе и решили временно не повышать градус конфликта. И у нас закипела большая стройка. Кто-то начал рубить деревья, надо было не просто уронить пару великанов, но и потом разобрать их на более короткие бревна, что пойдут на возведение стен будущей крепости. Кто-то взялся за обработку стволов и вырубку в них соответствующих выемок креплений. «Думаешь, будут держаться под своим весом?» «Конечно, у нас так в деревне все дома построены, так что руби». «Хорошо, что решили на земле строить. А то, как бы мы этих гигантов наверх подымали, даже с нашей силой, просто не представляю». «Не представляешь, вот и молчи. Раз Шарапова предлагали, значит, был у них план». «Ну, раз был...» Я пробрался по другую от болтающей парочки сторону бревна, так и не разобрав в грохоте и мельтешении стройки, кто же это был. Впрочем, не очень-то и интересно. Сложившийся расклад на текущий момент и так ясен. А вот что меня заинтересовало, так это тела диких. Нет, их уже осмотрели на предмет чего ценного и ничего не нашли. Вот только, в отличие от других, меня интересуют не только артефакты. Вытащив нож и убедившись, что поблизости больше никого нет, я присел рядом с ближайшим телом и срезал с него кусок кожи. Кожа дикого духа, алхимический ингредиент. Как и следовало ожидать. Что ж, теперь надо проверить все остальные органы и посмотреть, не найдется ли в итоге каких интересных комбинаций. А то вариантов алхимических зелий, что я могу создать, сейчас не так уж и много, и не стоит упускать возможность расширить этот ассортимент. Продолжая прислушиваться к кипящей рядом стройке, я вскрыл живот и грудную клетку мертвого духа и принялся изучать описание всех остальных органов. Увы, как и в случае с добычей в мире огня, сразу кучи зелий из одного места не получилось. Вообще, тут не хватало ингредиентов даже на один комплект. И единственным, с чем еще можно что-то попробовать, было снадобье живой воды. Название, конечно, многообещающее. Вот только настойка на печени дикого духа и отвар из его сердца обещали лишь 91% от изначально необходимых ингредиентов. «Конечно, мои недавние опыты показали, что и этого может хватить. Но тут именно что может, никаких гарантий. Ладно, попробую». Воткнув нож в ближайшее дерево, я набрал немного местного эквивалента березового сока. Ведь воды у меня не так много. Лучше проверить для начала местные ресурсы. После достал из невидимого кармана два котелка. На этот раз я ко всему готов. В одном поставил настаиваться печень. Под вторым развел огонь простыми спичками, экономия способностей, благо после устроенного мной взрыва щепок хватало и бросил туда сердце. Потом пришлось вернуться обратно на стройку, чтобы меня не хватились, а через полчаса снова сбежать на проверку достигнутых результатов. И они, надо сказать, были очень даже неплохие. Я такого даже не ожидал, но местный древесный сок усилил функции собранных мной ингредиентов в итоге доведя их количество почти до 99% от необходимого для идеального варианта зелья. И этот, черт побери, очень интересно. Получается, после обработки я смогу еще парочку рецептов из огненного мира воспроизвести. Но сначала изучим, что же за живую воду я сделал. Снижает болевые ощущения на 99%, позволяет приращивать отрезанную живую плоть. «Интересное описание. Не удержавшись, я срезал у себя кусочек ногтем мечом, окунул в получившуюся жидкость, приставил обратно, и тот прирос. Получается, в бою можно будет так сделать с рукой или какой другой конечностью. Правда, сейчас, без крайней необходимости проверить это, я все равно не решусь. Не стоит оно того. А вот отрезать и попробовать приставить мертвую руку трупу — это легко. Вот только с мертвым духом ничего не получилось. Или повлияло то, что он при жизни использовал маску, что моему зелью, увы, не подвластно, или дело в невыполнении условия про живую плоть. Кстати, может быть, с деревом сработает? Формально-то эти гиганты тоже живые. Недолго думая, я отрезал ближайшую ветку, макнул в свой котел, и та встала на место, как вылетая. «Забавно». «Надо будет подумать, какие еще варианты применения для этого зелья можно изобрести». «А пока пора возвращаться на стройку. Тем более, вроде бы я слышу голос Нины, называющий мое имя». «Василий нам поможет». «Ну да, точно, она звала меня». «А чем именно я помогу?» Я вышел на открытую местность и в тот же миг поймал сразу несколько оценивающих взглядов. «С чего бы это?» «Я говорю, что твое зелье поможет нам закрепить бревна намертво, так что ни одна тварь их разметать не сможет». Девушка постаралась мне улыбнуться, а вот я замер, пытаясь понять, как эта самозванная ученица Лены меня выследила. Или каким еще образом она смогла узнать о только что сваренной, живой воде.